Глава двадцать вторая Закария, земли нежити По дороге к местам, где водились песчанки, мы несколько раз встречались с нежитью. Я выдал двоим бойцам свои амулеты, скрывающие живых от взора мертвых, а еще пару они выпросили у Михвальда. Поэтому у мертвия нас не замечали, а мы их не трогали, поскольку ничего ценного у них не наблюдалось. Зато всякие демонические твари в надежде на сытный обед несколько раз вступали с нами в схватку, правда с плачевными для них последствиями. В итоге мой артефактный мешочек с сохранением неплохо пополнился различными органами агрессивных существ. Под вечер, усталые, мы остановились у небольшого болотца, заросшего ряской и прочей водной растительностью. Не знаю, какой бес дернул Шенкота полезть в него руками, зачерпнуть воды. Два болотных слизня тут же впились в его кисть, а он, крича от боли, повалился на спину. Эти грязно-серые, похожие на крупных слизняков твари, опасны тем, что тела их покрыты магическим ядом, способным разъедать не только тело, но и повредить ауру и даже магическое ядро. Очень опасная дрянь, но я давно задумывался, как бы разжиться таким экземпляром для весьма интересного эксперимента. Даже изучил и доработал плетение, способное нейтрализовать яд. Быстро вытащил из седельной сумки специальный сосуд. Да, теперь я был готов к походу гораздо лучше. Аккуратно стряхнул слизней внутрь и призадумался, как спасать мужика, который уже начал терять сознание. Выбора не оставалось, точнее, пришлось выбирать между опасностью раскрыть свой запретный дар и жизнью человека. Делать это нужно быстро, времени очень мало. Потребовал всех убраться подальше, оставить мне флягу с водой и перевязочный материал. Активировал маговзор и увидел, что раны уже размером с две медные монеты. Яд продолжает разъедать плоть. Еще чуть-чуть и руку придется отрубить, иначе он умрет. Наплевав на конспирацию, решил попробовать метод, который придумал сам. Я часто размышлял, как бы адаптировать дар некроманта не только для уничтожения и разрушения, но для чего-нибудь полезного, к примеру, для лечения людей. И вот так неожиданно подвернулся этот случай. Создал заклинание нейтрализации яда, выпустил тонкий щуп и принялся по капельке подавать измененную некротическую энергию прямо в рану. Шенкот заорал от боли, но не было времени на анестезию. Я осторожно миллиметр за миллиметром выжигал ядовитую слизь из тела, обращая отравленную плоть в стерильный, безвредный прах. Теперь, когда отрава уничтожена, достал амулет-лечилку для быстрой регенерации. Фокус в том, что если не выжечь яд, не помог бы ни самый лучший лекарь, ни самый сильный амулет. Бедняга все равно бы умер в страшных муках или в лучшем случае лишился руки. Амулет обезболил и погрузил его в лечебный сон. Я забинтовал рану и позвал остальных, топтавшихся на холме неподалеку. К счастью, одаренных среди них не было. дарник романта во мне наверняка не распознают, но подозрений, понятно, будет выше крыши. — А разве простая лечилка тут поможет? — с сомнением протянул опытный Колтон. — Не слышал, что есть средства против яда этих гадов. У меня специальный амулет был, для себя берег. Не моргнув глазом, соврал я, и чтобы покончить с этой темой, сообщил. Он одноразовый, рассыпался в прах, показать не могу. Они, конечно, не поверили, но, видимо, уже уяснили, что такому странному типу, как я, лучше лишних вопросов не задавать. Лагерь пришлось разбить неподалеку, ночь провели без происшествий. Наутро Шенкот чувствовал себя гораздо лучше, поглощал завтрак за троих, поскольку магическое лечение требовало обильной пищи, и поглядывал на меня с восторгом и благодарностью. «Вот видишь, Шенкот, твой меткий выстрел не пропал впустую, я тебе тоже пригодился». Сказал я, ведь именно он убил того крэнгезу, который уже нацелился на мое горло, когда они спасли меня еле живого на границе земель нежити. — Зак, господин Закарья! — он бросил ложку и, блестя глазами, приложил руку к сердцу. — В тварь попасть невелика заслуга, а вот то, что вы сделали, это... — Век вам благодарен буду! После завтрака двинулись дальше. Местность все сильнее начала напоминать пустыню. Растительности становилось меньше, появились какие-то уродливого вида колючие кустарники. За редкие россыпи камней цеплялись буро-ржавые мхи, словно парик на плешивой голове старого клоуна. Песчаное море разлилось вокруг. Небольшие барханы застывшими волнами дополняли эту картину. Несколько часов мы неспешно ехали, перебрасываясь шуточками и слушая бесконечные байки неунывающего шенкота. Как вдруг я заметил вдалеке какое-то движение и всполохи молний. Приказал быстро собрать щиты заземления, экипироваться и двинуться вперед, готовыми к нападению монстров. Подойдя поближе, рассмотрел шестерых воинов, лежащих без движения, и двух песчанок, вальяжно плывущих в нескольких сантиметрах над песком. Похожие на гигантских скатов, по телу которых бегают разноцветные всполохи, они выглядели так красиво, что это давало обманчивое ощущение безопасности. Демонические создания грациозно шевелили подобием плавников, лениво надвигаясь на странную группу. Четверо воинов, отступая, тащили пятого, богато одетого, с трудом перебирающего ногами. Видимо, ему досталось не так сильно, иначе он бы не встал. Я сразу не понял, что в них странного, но когда рассмотрел, то аж присвистнул. Все эти войны были женского пола. Еще чуть-чуть, буквально несколько секунд, монстры накопят заряд и шарахнут по беззащитному бабьему воинству. У песчанок Урангуса такая особенность. Они зарываются в песок и ждут жертву, но не могут бить с грунта. Твари способны слабо левитировать и пускают разряды, лишь оторвавшись от песка. У каждого из нас, кроме мечей и арбалетов, имеются трезубцы на деревянных древках. Длина наконечника чуть больше локтя. Придуманная мною тактика охоты на них строится с учетом этой слабости тварей. Главная задача подойти к ней, не попав под удар молнии, и пригвоздить ее к песку, лишая возможности бить разрядами. Остальное уже не представляет сложности. Заметив, что всполохи, пробегающие по телам тварей, становятся все ярче и частота мерцания ускоряется, приказал своим поторопиться. Едва успели поравняться с девушками, дал команду ставить заземление и прятаться за щиты. Парни отработанным движением поставили решетку и, навалившись всем весом, вогнали железные прутья поглубже в грунт. Воительницы оказались недурами и шмыгнули за спины моим парням. В этот момент всполохи слились в яркую вспышку, и ветвистые разряды с сухим треском врезались в молнии от воды. Волосы встали дыбом, в лицо пахнуло волной теплого ветра с запахом озона. К счастью, никто не пострадал, значит, я все рассчитал правильно. Пока монстры не восстановились, выкрикнул «Трезубцы к бою!» и помчался вперед, вытаскивая клинок из ножен. Мои бравые парни, слаженно работая в двойках, подбежали к своим целям и с размаху пригвоздили обоих тварей, воткнув в каждое по два древковых орудия. Разгоревшееся на спинах демонических созданий сияние мгновенно погасло с громким треском, и потерявшие всю красоту песчанки забились, словно рыбы, насаженные на острогу. Бойцы всем весом наваливались на древки, стараясь удержать их. Силища у монстров была очень большая, парням приходилось нелегко. Метнувшись к одной, потом к другой, двумя точными ударами зачарованным клинком между глаз покончил с ними обоими. Победа далась нам довольно легко, но виной тому были не только наши грамотные действия и правильная экипировка. Песчанки прилично растратили свою энергию и к нашему появлению были уже сильно вымотаны, убив перед этим шестерых воительниц. Я подошел к сидевшим на песке усталым девушкам, которые настороженно смотрели, положив руки на свои кривые сабли, не зная, чего ожидать от невесть откуда взявшихся спасителей. Подарив им самую дружелюбную улыбку, поднял руки. В одной была фляга с водой, в другой — лечебный амулет. «Пропустите его!» Приказала молодая черноволосая девушка, лежавшая на боку, опираясь на локоть. «Подойди, Эфенди!» Голос был чистый, звонкий, тон властный, командовать для нее было делом привычным. «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» «Надеюсь, вы не откажетесь от скромной помощи», — вежливо начал я. Охранницы быстро забрали у меня принесённое и принялись хлопотать вокруг своей повелительницы. Вскоре ей стало лучше, она поднялась, что позволило мне оценить прекрасную фигуру. «Как тебя зовут, Эфенди?» Красавица в упор смотрела чёрными, как душа демона, глазами, с такими же длинными и густыми ресницами. Она была похожа на турчанку или сирийку. «Закария Прис» вежливо поклонился. «Могу узнать ваше имя, прекрасная госпожа?» «Амира Аль-Хазари», — девушка гордо вскинула подбородок. Из дальнейшей беседы я понял, что она третья наследница сильного клана. С десятком своих воительниц отправилась в земли нежити, но нарвались на то, что оказалось им не по зубам. Я сначала не понимал, с чего это девицы гоняют по пустыне демонов, а не тусят на балах и приемах. И почему на нас так странно смотрят? Слегка высокомерно и в то же время сконфуженно. Как только узнал, что они из-за оманского матриата, до границы которого меньше сотни лик, все встало на свои места. У них в государстве довольно жесткий матриархат, всем заправляют женщины. Они там сильный пол, мужики на вторых-третьих ролях и особых прав не имеют. Вот и представьте, как бы себя чувствовал какой-нибудь третий сынок герцога или графа, что по своей дурости и самоуверенности поперся геройствовать и так бездарно сел в калошу. Потерял половину дружины, едва не погиб, и, что самое обидное, был спасен группой девушек, ехавших мимо на экскурсию. Это же грёбаный позор! Мне не терпелось начать потрошить тварей, спасенные воительницы тоже не горели большим желанием общаться и поторопились нас покинуть. Погрузили своих погибших на их же лошадей которые недалеко разбежались по пустыне. На прощание Амира, старательно отводя глазки, протянула мне красивый перстень с крупным аметистом, сообщив, что всегда рада меня видеть в Хазарете, городе, принадлежащем ее клану.